Буалонар Сежак. «Сердцем не в ладу. Заклятие. Трагедия ошибок». Романы. Перевод с французского Машковый, Леликова, Закарьян. Пришли первые из заказанных книг. Они произвели неожиданный эффект. Я уже вставал тогда и днем читал в кабинете, где Элиан поставила для меня шезлонг. В некоторых были фотографии с африканскими пейзажами, туземными деревнями, масками колдунов. Конечно, содержание мне было интересно, но научные статьи с их варварской терминологией меня быстро утомили. В своем воображении я уже пребывал там. Проносился между хижинами, танцевал со жрецами вокруг хидлов, плыл среди крокодилов по могучим рекам. Африка сходила со страниц такой, какой ее описывала Миям. Такой, какой я видел ее на полотнах возлюбленной, яркой, бурной, сочной, с привкусом крови. Вспоминались обещания Мирям. Мы поедем туда, у тебя будет везде ход. Я закрывал глаза и ехал на Лендровере. Ребячество, дешевая романтика. Впрочем, я это вполне осознавал. Чем бы ни тешиться, лишь бы утолить потребность вновь увидеть, Миям. Насколько загадочная Африка меня. Отдалила от нее настолько книги, которые я перелистывал, теперь мне говорили, что она здесь, рядом, и я не выдерживал. Вставал и подходил к окну. Гуас сверкал в апрельских лучах, а там, словно корабль, ставший на якорь, меня ждал остров. Я прижимался лбом к холодному стеклу, вдыхал и возвращался к шезлонгу. Я узнавал удивительные вещи. Путешественники утверждали, что некоторые колдуны способны перевоплощаться ночью в животных тотемы. С десяток людей пантер арестовали в 1911 году в Габоне. Они разорвали и сожрали молодую женщину. В 1930 году в Сенегале 210 туземцев обвинялись в преступном колдовстве. В другом месте миссионер видел африканцев, способных раздваиваться и находиться сразу в двух местах. И еще, по общепринятому мнению, колдуны использовали мертвых, чтобы терроризировать живых. Воздействие на расстоянии, широко распространенная практика. Ннем. Это человек, одержимый Эвуром. Эвур внутренняя сила, не зависящая от воли н, -н Она руководит его действиями и наделяет способностью творить вещи, на первый взгляд, чрезвычайные. Увлекшись, полный любопытства, я перелистывал страницы. Виктор Элленбергер рассказывает, что у кафров тембу женщинами обладевает своего рода одержимость, психоз, мотекетеке. Он может длиться месяцами и толкает их на преступные деяния. В период кризиса они надолго теряют сознание, Утрачивают память, страдают от стреляющей головной боли. И все же я оставался при своем мнении. Свидетельства впечатляли. Подписывались люди, известные всему миру, такие как Альберт Швейцер. Но не много ли этих свидетельств? Я недовольно ворчал про себя. А доказательства? Где же доказательства? Отупев от цитат, ссылок, описаний, я закрывал книгу и удивлялся, что все еще нахожусь в собственном кабинете. Удивление переходило в радость. Здесь я в безопасности. В книжном шкафу я видел студенческие учебники, курсовые по физике, химии. Я говорил, нет, этой да ты кошмарной Африки. Такой отличной, от щедрой, доброй Африки Миям. В пять входила Эльян с подносом в руках. Она пила чай, я же отдавал предпочтение обжигающему черному кофе. «Брось свои фолианты, дорогой», — произносила она, — «отдохни». Ее совершенно не интересовало, что я читаю. Ее загоди отталкивали размеры, и объем книги. Она не проявляла абсолютно никакого любопытства. Единственные книги, изредка попадавшиеся мне на глаза, были небольшие и трогательно-сентиментальные романы, рассеянно пролистываемые ею. После ужина я еще сейчас читал. Если я все что берусь, то делаю это основательно». Поэтому я отмечал на карточках наиболее существенные моменты, подбирая их по рубрикам: колдовство, ясновидение, биолокация и так далее. Мне казалось, что поступаю так. Я разделюсь со своими прежними подозрениями к тому моменту, когда я смог вернуться к работе, Мириам была полностью оправдана. Поэтому, возвращаясь в Нуармутье, у меня было тревожно на душе. Я привык чувствовать себя виноватым перед Лиан. Но теперь еще большую вину я испытывал перед Мириам, машину отремонтировали, ближе к вечеру море отступило, самый подходящий момент».